Надежда Ламанова. Годы жизни, 1861-1941 годы. Россия подарила миру не так уж много гениальных мастеров в такой причудливой яркой области творчества, как мода. И первым именем в этом списке, наверное, должно идти имя Надежды Ламановой имя которой некогда знала вся страна, и которое теперь с трудом можно отыскать на скромной надгробной табличке. Надежда родилась в 1861 году в деревне Шутилово под Нижним Новгородом. О матери нам, к сожалению, известно очень мало, только то, что ее звали Надеждой Александровной. Хозяйка поместья, жена военного, мать пяти дочерей. Отец — Петр Михайлович Ламанов. Ударение на первую А. Потомственный дворянин, правда, из обедневшего рода. Он в свое время выбрал карьеру военного, служил на Кавказе, прошел через Крымскую войну и к тому моменту, как родилась Надя, первый ребенок, был в чине полковник Несмотря на благородное происхождение, семья была небогата если не сказать больше и окончив гимназию надежда стала перед выбором что делать дальше просто остаться дома не имея перспектив вступить в достойный брак быть просто еще одним членом семьи которого нужно содержать это было не по ней натуре деятельной твердой и она отправилась на московские курсы кройки и шитья проучившись там два года В 79-м году Надежда устроилась моделистом-закройщицей в довольно известное ателье вайткевичей Созданные ею наряды сидели безупречно. Она предпочитала работать драпируя, подкалывая и разрезая ткань прямо на теле клиенток, что, конечно, было для них очень утомительно. Но результат того стоил. Это была эпоха возвращения в моду турнюров специальных накладок, которые крепились сзади, ниже талии, и на которых юбки собирались пышными живописными складками. И тут уже одного только умения раскроить и сшить ткань не доставало. Все зависело от вкуса портнихи, от ее фантазии. На основе одной и той же выкройки можно было сделать платье и изящное, и несуразное. Тут-то талант Ламановой и проявился в полной мере. Она показала себя настоящим, пусть и молодым мастером. Постепенно среди ее клиентов появлялись не только обеспеченные дамы-буржуа, которые могли позволить себе услуги хорошей портнихи, а все больше представителей российской богемы, способных оценить и мастерство, и изысканный стиль Ламановой. Так что Как только у нее появилась возможность, Надежда забрала к себе сестер, а в 85-м году, наконец, смогла открыть собственное дело. О личной жизни она и не задумывалась. Главным для нее было вырастить и выдать замуж сестер, ведь после смерти родителей она оставалась главой семьи. Однако любовь она все-таки нашла собственной мастерской. Актер Вронский как-то зашел в ателье, сопровождая свою возлюбленную актрису Гликерию Федотову. Он ушел оттуда полностью очарованный хозяйкой. Позднее он признался Ламановой, что Вронский — это псевдоним, а на самом деле его фамилия Каюров. Андрей Палыч, Так звали поклонника Ламановой. Учился на юриста, но из за университета его выставили за неуспеваемость, и он решил попробовать себя на сцене. Молодой, обаятельный, привлекательный внешне. Он жил сегодняшним днем, но встреча с Надеждой все изменила. Они обвенчались. По настоянию жены он вернулся в университет, доучился и стал впоследствии вполне преуспевающим юристом. В частности, был управляющим Московского страхового общества России. Брак оказался очень удачным. Будучи совершенно разными по характеру, супруги уравновешивали друг друга. А главное, Каюров понимал, насколько важна для жены ее работа. И не настаивал на том, чтобы она оставила ее и посвятила себя семье. И в историю надежда войдет не под фамилией мужа, а под своей собственной. Сегодня мы не видим в такой ситуации ничего особенного, но для конца девятнадцатого века это было необычно, непривычно, и многими осуждалось. Но супругам до этого не было никакого дела. Они оба много работали, а то, что у них так и не появились дети... Что ж, сестры надежды, а потом и племянники тоже требовали заботы. Ведь еще были ученицы, которым она покровительствовала и для которых была мамой Надей. Словом, семейная жизнь Ламановой была насыщенной и достаточно счастливой. Карьера продолжала развиваться и очень успешно. Среди ее клиентов было множество самых блестящих дам того времени, от аристократов до балерин и писательниц. Часто пишут, что в 90-е над ее ателье красовалась гордая вывеска «Поставщик двора его императорского величества». На самом деле информации об отношениях Ламановой с императорским двором не сохранилось. Однако это ничуть не преуменьшает ее талант, не делает ее роль в мире российской моды менее значительной. Многие из ее работ той эпохи можно назвать настоящими шедеврами. В 901-м Константин Сергеевич Станиславский, который восхищался ее творчеством, пригласил Ламанову в Московский художественный театр. Сотрудничество с этим театром продлилось до самой ее смерти. Надо сказать, в ее круге общения давно уже преобладали люди творческие. Что ж, Ламанова и сама была художником. В 911-м Валентин Серов начал писать ее портрет. Ей было тогда пятьдесят лет. Очень статная, с идеальной осанкой. Она сохраняла ее даже без корсета, с пышной короной темных волос, в скромной белой блузе и темной юбке. Это мог бы быть великолепный портрет, но остался только эскиз. Серов скончался осенью того же года. Зато мы можем хоть как-то представить себе, как выглядела Ламанова, находившаяся тогда в зените своей славы. Она никогда не останавливалась на достигнутом. Первой в России она оценила идею, которую популяризовал Поль Пуаре — обходиться в женском костюме без корсета — и работала в этом направлении со второй половины девятисотых годов. Позднее сам Пуаре так вспоминал о ней. Мысленно проезжая по Москве, не могу не остановиться у дома мод мадам Ламановой, знаменитой портнихи тех прекрасных времен, с которой я дружила и о которой всегда вспоминаю с теплым чувством. Она открыла мне всю фантасмагорию Москвы, этого придверье востока. Но фантасмагория рухнула под натиском октябрьской революции и гражданской войны. А вернее, переродилась. А многие бежали в страхе перед переменами, подчас чрезвычайно жестокими. А Ламанов, который безусловно нашлось бы место в том же Париже, а может быть, в Нью-Йорке, покидать родину не захотел. В с мужем они потеряли дом мода был разгромлен саму ламанову арестовали и продержали в бутырке несколько месяцев еще бы мастерица одевавшая аристократок и сама дворянского происхождения и спасли друзья среди которых в частности был и максим горький и все таки ламанова и каюров остались почему быть может потому что она еще Могла здесь пригодиться. Позднее она напишет «Революция изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизнь». Еще до ареста при главнауке была, по ее инициативе организована мастерская современного костюма, А кроме того, Ламанова активно участвовала в разработке учебных программ, устав сокольничьих советских учебных художественно-промышленных мастерских, положение о Центральном институте швейной промышленности. После выхода из тюрьмы, пребывание в которой, к счастью, ее не сломило, как никак к тому времени Ламановой было уже 56 лет, она вернулась к активной работе Теперь она придумывала платье совсем для других клиенток простых, работающих женщин. И несмотря на то, что речь шла уже не об индивидуальных заказах, а о массовой готовой одежде, тем не менее, Ламонову всегда беспокоил вопрос, как костюм будет соответствовать конкретному человеку. Недаром в одной из своих статей написала: "Мода нивелирует людей" не считаясь с особенностями и недостатками их телосложения. Вспомним хотя бы кринолин или моду на спеленутые юбки. Но всякий человек, несмотря на все недостатки его тела, от природы или от образа жизни, имеет право быть гармоничным. Много времени Ламанова посвящала разработке новых моделей на основе русского народного костюма умело соединяя красоту и целесообразность, из с 1924 -го года руководила мастерской, которая выполняла заказы кустэкспорта. Легкость в изготовлении, простота силуэта и в то же время своеобразная элегантность — вот что влекло Ламанову к соединению народного, крестьянского стиля и одежды нового, рвущегося вперед мира. Она полагала, что подобный подход может сформировать новые направления в российском моделировании. Увы, внести серьезные изменения в массовое производство одежды ей так и не удалось. Но, тем не менее, Ламанова смогла реализовать себя как теоретик и как практик. Она писала статьи в журналах «Отелье» и «Красная Нива», публиковали ее статьи «Русская мода» и о современном костюме. А в 25 году вышел альбом Искусство в быту Вера Мухина, известная художница и скульптор, будущая создательница знаменитой фигуры Рабочий колхозница, подружившись с Надеждой Петровной, зарисовала модели Ламановой, а та дополняла их рекомендациями по пошиву. Можно сказать, в творчестве обеих женщин было нечто общее. Ламанова, как и Мухина, была скульптором, творцом, который много думает о форме и воплощает ее в жизнь. Только в отличие от Мухиной, Ламанова работала с тканью. С 22 -го года она стала членом Академии художественных наук в Кустарной, то есть прикладной секции. Она приняла участие в первой всероссийской художественно-промышленной выставке, а на международной выставке в Париже в 25 году Ее модель получила гран-при за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением. Коллекция Ламановой произвела в Париже фурор. Вот только награждать модельера пришлось завочно. Саму Надежду Петровну в Париж все-таки не пустили, видимо, опасаясь, что она может передумать и там остаться. Так что вместо нее ездила Мухина. Она привезла Ламановой французскую парфюмерию, а та всегда ценила изысканные ароматы, полагая, что они не менее важны, чем аксессуары. С этого момента, можно сказать, и завязалось их дружеское общение. С 1926 -го года она работала над моделями в духе народных костюмов русского севера. поздней создала коллекцию меховых изделий для выставки в Лейпциге а в 29-м году приняла участие, разумеется, вновь заочное, в выставке в Нью-Йорке. Модели Ламановой пользовались на Западе очень большим успехом. Ее работа в кустэкспорте продлилась до 32-го года, пока советская власть в очередной раз не выплеснула вместе с водой очередного ребенка. Ламанову лишили избирательных прав как кустаря,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 У нее по-прежнему была ее частная практика. Сколько жен советских чиновников и актрис хотели одеваться у самой Ламановой. А главная работа в театре и кино. Помимо Московского художественного театра, Надежда Петровна работала в театре Вахтангова, в частности, создав костюмы для спектакля «Принцесса Турандот» в 1921 году из вещей из собственного гардероба. для станиславского Она была незаменимой и драгоценной, он называл ее «Шаляпиным» своего дела. Она принимала участие в разработке дизайна костюмов для таких знаменитых фильмов, как элита 24 год», «Цирк», 36 «Александр Невский», 38 Сергей Изенштейн так писал о Надежде Ламановой и Якове Райзмане, создававших костюмы к его фильму «Иван Грозный». Так строго лепка их костюма, так поразительно сбалансированы в них живописные массивы. Ибо мастера не только облекают фигуры тех, кто счастлив попасться им в руки, они создают и пересоздают его облик, исправляют дефекты, убирают аномалию или, ухватив ее, не замалчивают, но возводят ее средствами искусства в завершенный образ характерности. Именно поэтому так давно пришла Ламанова от светского костюма к костюму театральному, где еще больший простор игре индивидуальности, чем в комедии салонов и гостиных. В 35 году Надежда Петровна лишилась самого близкого ей человека мужа Андрей Палч. Они прожили вместе столько лет, и в радости, и в горе, И с его уходом в жизни пожилой дамы, она всегда была дамой, несмотря ни на что, возникла страшная пустота. Исчезала и та радость, которая давала ей творчество. История ее смерти, как и история ее жизни, обросла легендами. Рассказывают, что когда в октябре 41-го шла спешная эвакуация москвичей, немцы подошли уже совсем близко. Ламанова должна была уехать вместе с художественным театром. Но поскольку она прощалась с тяжелобольной сестрой, опоздала и не пришла к назначенному времени на сборный пункт. Тогда она спешно направилась к большому театру, где тоже шел сбор и, видимо, устав, все-таки ей было уже восемьдесят, присела на скамейку в сквере. Там ее и обнаружили. Ее забыли на несколько десятков лет и вновь вспомнили только в семидесятых, а в девяностых ее именем назвали «Конкурс молодых художников-модельеров», а настоящий интерес вернулся только в последние годы. Вот только могила Надежды Петровны на Ваганьковском кладбище, где она похоронена, Вместе с несколькими членами своей семьи настолько заброшена что найти ее можно с трудом. И если вы однажды придете туда навестить любимого поэта или актера, положите несколько цветков и Надежде Петровне Ламановой. Славе русской моды! Одному из немногих наших мастеров сумевшему добиться международного признания, женщине, которая сумела сделать это в две разные эпохи. Она это заслужила.